Сказуемое. Пункт 1. Указать, является ли сказуемое простым, глагольным или составным, глагольным или именным. Пункт 2. Указать, чем выражено сказуемое. Простое глагольное – какой формой глагола. Составное глагольное – какие части в него входят.